неожиданности предложений, которые она, живая жизнь, разворачивает перед нами. Необычные решения хороши лишь для людей, которые готовы сами быть необычными. Быть необычным не значит быть претенциозным, воображать о себе черте что – Не уметь сложить себе цены. Это значит всего лишь отказаться от поступков, продиктованных рутинной привычкой. Иначе говоря, жить в каждую секунду отпущенного тебе времени и каждой клеточкой дарованного тебе тела, а не волочить себя вдоль времени и пространства по инерции. Вот почему для живого взрослого человека не существует правил счастья, есть лишь некоторые правила, следуя которым можно попытаться быть счастливым и счастливой в самой неожиданной ситуации. Одна из таких неожиданностей – мужчина младше, как бы изволили написать. Хотя... Почему, собственно, неожиданность? Существует даже установившееся выражение «мальчик – игрушка». Это когда пресыщенная миллионерша берет на содержание парня, как правило, молодого, как правило, смазливого, как правило, ничего собой не представляющего. Иногда за него выходят замуж. На некоторое время. Притча в притчивых изыцах Элизабет Тейлор со своими водителями грузовиков от окружающих ничего, кроме скрытого сочувствия. Конечно же, к ней миллионерши. Что чувствует мальчик Игрушка, никого не интересует, не интересует и нас с вами. Женщины, которые заводят себе Альфонсы, вопросы вроде вашего Не задают. Ситуация следующая. Просто молодой любовник, без особой зависимости. Набор требований к нему именно так, не пожелания, а требований, тоже невелик. Он также должен быть хорош собой, темпераментен, нежен, иногда презентабелен. Но ну, это если решить показать его подругам. Можно и не показывать, только упомянуть. Не знаю еще ни одной женщины, которая бы при случае удержалась от того, чтобы не похвастаться подобным романтичным приключением. На какое-то время это согревает. Если вести себя по уму, то есть не влюбляться, не ревновать и непременно дать ему отставку раньше, чем он начнет избегать свою старшую подругу, да еще чего ради в пользу кого-нибудь помоложе и попроще, ничего кроме удовольствия такие интрижки не приносят. Взрослой умной женщине не так сложно увлечь собой молодого человека, если только женщины в принципе его интересуют, штука не хитрая и главное никакого риска, никаких осложнений, все, извините, элементарно до тупости. Еще один поворот темы — любовь. Знаете ли, тут всегда присутствует оттенок любви материнской вне зависимости от желания обеих сторон. Просто у женщин чаще, чем у мужчин, все в порядке с инстинктами. Хорошо это или нет, спорить не будем, надо просто трезво отдавать себе отчет в собственных чувствах. А ведь предложенный расклад легко провоцирует на еще одну типичную реакцию. Комплекс пигмалиона наоборот. Так соблазнительно выстраивать своему протеже судьбу, попытаться сделать его ровнее себе, и еще неизвестно чего больше в обозначенных обстоятельствах любви.